Растрёпанный сюжет. Пришло время вспомнить коварную правду. Шлифовка стиля и зверское убийство логических нестыковок, лишь второе это об саморедакторе. А логических нестыковках мы говорить отдельно не будем. Но вы же сами понимаете, что если у героя есть огромная овчарка, он не должен где-то гулять всю книгу, пока бедное животное голодает и не может пописать. Начинается редактура. Всё же не с этого, а с того, что мы орлиным взглядом окидываем готовый сюжет. И бывает, что какие-то его детали при чтении смущают и расстраивают нас куда больше, чем слог. Несомненно, проблемы содержания значительно проще отследить и проанализировать, если форма не страдает. Повторюсь, именно поэтому стилевой раздел в книге предваряет сюжетный. Не найдя своего голоса, мы вообще не расскажем историю. И всё же шлифовать эту самую форму нужно лишь после того, как вас покинет тревожное ощущение: с моим сюжетом что-то не так. Это не так лежит порой очень глубоко. Нащупать его, обозначить и тем более выправить сложно. Нам приходится работать глобально и аналитиком, и психологом, и детективом, и географом, и политехнологом, и кем только не. Это значит докручивать гайки в конфликтах, прояснять мутноватые мотивы, а что-то и добавлять, потому что кто-то из героев, возможно, катастрофически непонятен, или мир выстроен недостаточно логично. Иногда наоборот, приходится вырезать любовно написанные сцены и диалоги. Однако мой опыт показывает, что это отчаянная мера, годная разве что против смысловых повторов. Можно относиться к нему по-разному, но за 10 лет работы с текстами своими и чужими я неоднократно убеждалась: подсознание намного умнее нас, а первые мысли нередко действительно самые верные. Порой, задумываясь и начиная агрессивно резать текст, мы убиваем отличные идеи и образы, всухом мотивации, выбираем неверные пути и рушим эмоциональные связи с героями как читательские, так и свои. Именно поэтому говорить о хирургии как о панацее мы почти не будем, только как о полезном элементе в целом комплексе редакторских мер. Вообще, выявить список универсальных ошибок, от исправления которых сюжет станет лучше, сложно. Построение конфликтов, работа с героями, вещи субъективные, и нередко персонажи одной и той же книги часть читателей обожают, а другая считает картонными. То же касается финалов, которые одним кажутся слитыми, а другим сильными и мудрыми. Интриги, которые для одних прозрачно с первой страницы, а других мучают до развязки. И, конечно, мотивации, которые для одних здравы, для других надуманны, а для третьих вовсе отсутствуют. И даже отточенные литературные техники не станут гарантированной палочкой-выручалочкой. Они отличные помощники и ориентиры. Но теория может расходиться с практикой, а каждая жизнь, в том числе проживаемая персонажем, индивидуальна, как и опыт каждого читателя. Как бы вы ни старались, кто-то всё равно не поверит вашему тексту и поставит жирную двойку на лайфлибе. Ирина пишет ругательный отзыв. И это его право. А вот постараться, чтобы сюжет безоговорочно нравился вам самому, всё равно нужно, верно? Начну, пожалуй, с главного для моих коллег-редакторов. Все вопросы сюжета мы прорабатываем только в диалоге с автором. Тому, кто исправляет такие вещи по собственному вкусу, навязывает своё мнение или не дай бог Сантанаци из Станиславского бросается фразами вроде: "Я не верю вашим героям". Автор всегда должен уметь сказать: "Нет", приведя аргументы. Если редактор не готов к дискуссиям, скупо на объяснения или подаёт свою позицию некорректно, подразумеваем, грубит, астрит, использует пассивную агрессию, напоминая, сколько всего для вас сделал, а вы, а вы В голове должен зазвенеть тревожный звоночек. Это уже не здоровая командная работа ради создания хорошего проекта. Это психологическое давление, которое рано или поздно повредит вам обоим. Ну или только вам, если вы сами редактируете свою книгу и ведёте диалог с собой. Внутренний критик тоже может стать беспощадным. Вообще всё, что с сюжетом книги делает редактор, или вы Должно начинаться с осознанных вопросов: почему А поступил так? Что навело Д на эти мысли? Почему К устранился из ключевого конфликта, если изначально всё держалось на нём? На что работает этот эпизод? И только если ответа у вас нет или он вызывает вопросы у вас же, стоит что-то исправлять. Вот тут можно уже и послушать что редактора что внутреннего критика. Сюжетные моменты, которые мне случается прорабатывать с авторами, почти все условно делятся на три блока: раскрытие героев, динамика повествования, построение и развитие конфликтов. Но начнём мы, пожалуй, всё же с кое-каких озов. Раз уж в предыдущем разделе мы не обошлись без законов, по которым живёт язык, обсудим и те, по которым строится сюжет. Если вы их уже знаете, главу можно пропустить. Но я бы этого не делала. Разбирая их, в пример я привожу довольно интересную сказку. И вообще, зря я что ли старалась. Так что, как говорится, не проходите мимо.